28 глава. Заключение. При виде Джен Портер крики облегчения и восторга сорвались со всех уст, и когда автомобиль Тарзана остановился рядом с другим автомобилем, профессор Портер схватил дочь в свои объятия. Одну минуту никто не обратил внимания на Тарзана, который продолжал молча сидеть на своем месте. Первым вспомнил о нем Клейтон. И обернувшись, протянул ему руку. Как сумеем мы когда-либо отблагодарить вас? воскликнул он. Вы спасли всех нас. В коттедже вы назвали меня по имени, но я никак не могу припомнить, где мы встречались и как вас зовут. Хотя в вас есть что-то очень знакомое. Мне кажется, что я вас знал при совершенно других обстоятельствах и много времени тому назад. Арзан улыбнулся и пожал протянутую руку. п р а в ы м и с с i Клейтон, ответил он по-французски. Простите, что не говорю с вами по-английски. Как раз у ч у с ь этому языку, и хотя понимаю его очень хорошо, но говорю на нем еще очень плохо. Но кто же вы? спросил Клейтон на этот раз по-французски. Тарзан из племени обезьян. Клейтон отшатнулся от удивления. Клянусь Юпитером! Воскликнул он. Верно! И профессор Портер, и мистер Филлендер продвинулись вперед, чтобы присоединить свою благодарность к благодарностям Клейтона и в ы с к а з а т ь Тарзану свое изумление и удовольствие встретить своего друга из джунглей так далеко от его дикой родины. Все пошли в бедную деревенскую гостиницу, где Клейтон тотчас же сделал распоряжение, чтобы их устроили и накормили. Они сидели в убогой маленькой гостиной, когда их внимание было привлечено отдаленным пыхтением приближающегося автомобиля. Мистер ф и л е н д е р стоявший у окна, выглянул в то время, как мотор остановился перед гостиницей рядом с другими автомобилями. Господь мой, сказал мистер ф и л е н д е р с тенью неудовольствия в голосе. Это мистер к а н л о р А я т о у ж надеялся, я думал. Впрочем, все мы очень рады, конечно, что он не попал в полосу пожара. Докончил он с грехом пополам. Ой-ой, мистер ф и л е н д е р сказал профессор Портер. -ой, -ой, Ой, я часто увещевал моих учеников считать до десяти, прежде чем начинать говорить. Будь я на вашем месте, мистер Филлендер, я считал бы по крайней мере до тысячи, и все же даже и после того хранил бы скромное молчание. Спасибо, господи, вы правы. с к о н ф у ж е н н о согласился мистер Филлендер. Но что это с ним за джентльмен клерикального вида? Джан побледнела. Клейтон беспокойно задвигался на стуле. Профессор Портер. Нервно снял очки, подышал на них и надел их снова на н о с забыв протереть стекла. Везде сущая Смеральда заворчала. Только один Тарзан не понимал ничего. И вот Роберт Канлер влетел в комнату. Слава богу, крикнул он, я боялся наихудшего, пока не увидел вашего автомобиля, Клейтон. Пожар отрезал меня на южной дороге, и мне пришлось вернуться в город, оттуда направиться на запад по этой дороге. Я уже думал, что никогда не доберусь до Коттеджа. Никто не выказал большого восторга. Тарзан наблюдал за Робертом Канлером, как собор наблюдает за своей добычей. Джен Портер взглянула на него и нервно кашлянула. "Мистер Канлер", сказала она, "это месье Тарзан, старый друг". Канлер обернулся и протянул руку. Тарзан встал и поклонился так, как только один дарном о г научить джентльмена к л а н я т ь с я но казалось, он не заметил протянутой руки Канлера. Канлер, по-видимому, не обратил на это внимания. Вот пастор, почтенный мистер Туслей, д ж е н объявил Канлер, повернувшись к священнику, стоявшему позади него. Мистер Туслей, мисс Портер. Мистер Туслей поклонился и засиял. Канлер познакомил его и с остальным обществом. д ж е н обряд венчания может быть совершен немедленно, сказал Канлер. Тогда мы сможем еще с вами поспеть на ночной поезд в город. Тут Тарзан у т т сразу все понял. Он посмотрел из-под полуопущенных век на д ж е н Портер, но не шевельнулся. Девушка колебалась. Комната была полна напряженного молчания. Все нервы были натянуты. Все глаза обратились к Джен Портер, ожидая ее ответа. Нельзя ли подождать еще несколько дней? Промолвила она наконец. Я так потрясена, столько пришлось мне пережить сегодня. Канлер почувствовал враждебность, исходящую от всех присутствовавших. Это его разозлило. Мы ждали до тех пор, покуда я соглашался ждать. Резко ответил он: «Вы обещали выйти за меня замуж. Я не позволю дольше играть с собой. У меня в руках разрешение. И тут вот священник. Идемте, мистер т у с л ы й Идем, Джен. Свидетелей здесь довольно, даже больше, чем надо», добавил он неприятным тоном. И взяв Джен Портер за руку. Он повел ее к уже ожидавшему священнику, но едва успел он сделать шаг, как тяжелая рука опустилась ему на плечо, сжав его плотно стальными пальцами. Другая рука схватила его за горло, и мгновение спустя так легко тряхнуло его в воздухе, как кошка может трясти мышь. Джен Портер в ужасе и изумлении обернулась к Тарзану, и когда она взглянула ему в лицо, то увидела на его лбу... красную полосу, которую уже видела в далекой Африке в тот раз, когда Тарзан из племени обезьян вышел на смертный бой с большим антропоидом т е р к о з о м Она знала, это в этом диком сердце таится убийство, и с легким криком ужаса бросилась вперед, чтобы упросить обезьяну человека отказаться от своего намерения, но она боялась больше. За Тарзана, чем за Канлера. ж и в о представила она себе суровое возмездие, которым правосудие цивилизованных стран наказывает убийцу. Однако прежде, чем она что-либо сказала, Клейтон уже подскочил к Тарзану и попытался вырвать Канлера из его т и с к о в Одним взмахом могучей руки англичанин был отброшен, полетев через всю комнату. И тогда д ж е н Портер твердо положила белую ручку на кисть руки Тарзана и взглянула ему в глаза. Ради меня, сказала она только. Рука немного отпустила, сжатое горло Канлера.